Зимовье, пусто и одиноко. От нечего делать затопил печь, Взял в руки тетрадь, Стал перечитывать свои записи. Тогда, в начале октября, Он был полон красочных надежд На встречу с родными. Теперь точно знал, Что отец с братьями не придут к нему. Но ужаснее было то, Что он так же не сможет выйти из таких людям. Должен жить здесь, неизвестно до каких пор. Янис чувствовал себя изгоем, у которого нет будущего. Это подобно поведению затравленного зверя, который, сидя в клетке, не может вернуться в свое логово. Теперь он не может увидеть любимую девушку. Свидания и свадьбы откладывались на неопределенное время. Да и состоится ли это вообще? Вспомнив об Инге, застонал. Янис походил на молодой кедр, у которого ураган только что оторвал где-то посредине ствол с ветками. Он еще жив, напитан соками земли, но исход однозначен. Ему все равно быть трухлявым пнем, который быстро сгниет без вершины. Обхватив руками голову, облокотившись на стол, долго сидел, уставившись на огонек керосиновой лампы. Смотрел, как тот, медленно догорая, гаснет, сгущая сумерки в бревенчатых стенах. Опять кончился керосин. Надо больше экономить, запасов топлива для освещения едва ли хватит до весны. Да и вообще надо беречь спички, соль, муку. Крупы и прочие домашние продукты. Пополнить их не получится, никто не принесет. Он тоже не может выйти в деревню. Дороги в мир людей нет. В душе боль, на сердце тоска. Не зажигая огня, отвалился на нары. Не накрываясь одеялом, не вытирая котившихся слез, ткнулся лицом в подушку. Раннее утро разбудило его внутренним порывом. Неуёмная молодость требовала движений. я Янис встал, растопил печь, вышел на улицу, размял на свежем воздухе затёкшее за ночь тело. Снега выпало немного. От непродолжительной работы улучшилось настроение. Под деревом зашевелилась ёлка, встала, потянулась, чихнула. «Ох ты моя хорошая!» — подзывая собаку к себе, заговорил он, «старайся исправить вчерашнюю ошибку. Иди ко мне, ну!» да я тебя поглажу!» «Не хочешь?» «Извини меня, ну!» «Всяко бывает, сорвался!» Та, не удостоив даже взглядом, пошла под соседнее дерево. Гордая! На то, чтобы восстановить прежние отношения, требовалось время. Прежде чем вернуться в зимовье, набрал охапку дров. Закинул их в угол. О чем-то вспомнив, вернулся в сене. Дотянулся под крышу, достал полено с зарубками. Не задумываясь, закинул в огонь. Так закончился его подсчет дням, ожидание встречи с любимой девушкой. Снег перестал. Непогода отдала образды правления крепнувшему морозу. Полной энергии Янис решил топтать лыжню к перевалу. К действиям подтолкнула внезапная мысль, разбудившая сегодня утром. Задумал сходить в соседний водораздел, где охотились Кужеватого. В прошлом году они встречались с дядькой Егором и его сыном Архипом. В этот день вывершить гору Янису не удалось. Глубокий по грудь снег не давал хода. В свежем пухляке лыжи тонули едва ли не до самой земли. Их приходилось вытаскивать, разгребая сугроб руками, и только потом делать новый шаг. До обеда, выбившись из сил, удалось пройти около двух километров. После этого вернулся назад на зимовье. Чтоб снег осел, стал плотным и держал на поверхности, надо было подождать еще ночь. Неотступно следовавшая за ним по лыжне елка держалась на расстоянии. Бегать по тайге не могла, тонула в снегу по уши. На второй день удалось подняться на перевал, но спуститься на пойму Березовой реки, где промышляли Кужеватого. Янис почему-то не решился. До зимовья оставалось еще около 20 километров по глубокому снегу. За день не успеть. Ночевать в тайге у костра не хотелось. Третьи сутки были решающими. Сегодня к вечеру надеялся первый раз за месяц увидеть людей. Пусть не родных, не близких, но единых духом и стремлением промысловиков, хорошо знавших их. Дядька Егор должен рассказать ему, что творится у них в Каменогорновке, ведь они живут неподалеку, всего в 40 километров в соседней деревне. Шлось легко. Хорошее настроение от надежды навстречу гнало вперед. Сильные ноги без труда толкали легкие лыжи по поверхности зимнего покрывала. По вчерашней лыжне Янис за три меры вышел на гору. Здесь проходила незримая граница соседнего участка. Впереди в долине находилась вотчина Кужеватовых. Недолго задержавшись, подождал собаку. Следовавшая по следам ёлка отставала, проваливалась, теряла силы. Янис хотел оставить её на зимове, но до сих пор обиженной лаки в руки не давалось За третьим от перевала ручьём у соседней начиналось ловушки Свернул к ним, знал, что если Кужеватов проверяют кулемки, значит есть лыжня, а по ней он быстро доберётся до их избушки. Самоловы Янис нашёл быстро. Они виднелись издалека. Вот только никто их в этом сезоне не настораживал. Причувствуя недобрый, парень все же пошел по чужому путику. Надеялся, что может быть по какой-то причине дядька Егор забросил его. Эти ловушки у Кужеватовых были самыми ходовыми, то есть рабочими, продуктивными. В них они ловили треть своей добытой пушнины. Так говаривал дядька Егор. Во второй половине дня, ближе к вечеру, я не добрался до знакомого распадка. Вон там на пригорке у ручья должна стоять изба, а на тех трёх спиленных деревьях возвышался лабаз. Нет ничего. Прошёл вдоль берега вверх, потом вниз. Наконец-то наткнулся на остатки сгоревшего лабаза. Вспомнив место, раскопал лыжи и снег. На месте избы обуглившийся сруб. Кто-то сжег зимовье. Неужели дядька Егор решился на этот поступок? Но почему? Он начинал догадываться. Ночевал под елью у костра. Утром едва рассвело пошел назад. Прожив несколько дней в своем зимовье, решился на новый поход. Стараясь держаться глухой тайги, направился вниз по течению Безымянки, к вечеру вышел на берег реки Рыбной, как в случае с кужеватыми откопал обуглившиеся останки избушки Вербицких. К дальним горам, где промышляли дядька Ай... Айвар Снегур с зятем, пришел на третий день. Изба осталась целой, но пустой. Холодные стены, не нетопленная с прошлого года печь, Подвешенные от мышей постели, чистая перевернутая посуда, остатки продуктов на лабазе давали знак, что осенью сюда никто не приходил. Возвращение назад было тяжелым. два переставлял лыжи в снегу по глухим просторам тайги, в которой не отмечено чужой лыжни. Знал, что вернется в пустые стены, там никто не ждёт. Отец и братья не придут. Так же и он не сможет вернуться к людям. В родной дом, к любимой девушке. Единственная живая душа, друг и помощница, собака. Чувствуя его настроение, с опущенным хвостом, елка понура плелась сзади по лыжне, а придя в зимовье, тихо проскользнула под нары. Когда он, усевшись на чурку напротив печи, горько плакал, Осторожно вышла к нему, слизывать языком катившиеся слезы.